След за этой смертью случилась другая. Родился и вскоре умер незаконный первенец Лидии Степановой и Михаила Шолохова. В феврале-марте в советской прессе развернулась симптоматичная дискуссия. С начала 27 февраля в газете «Комсомольская правда» высказался писатель Михаил Бубеннов. Публиковался он с двоенных лет, но известность получил в 1947 году. С романом Белая береза, где рискнул дать в числе персонажей Сталина. В 1948 году он удостоился сталинской премии за одной и московской квартиры. Когда в 40-м премии только зарождалась, Сталин не позволил рассматривать те книги, где он появился в качестве героя: хлеб Толстого и Пархоменко Иванова, но времена менялись. Теперь малоодаренный Бубеннов выбился в первые ряды. Впрочем, мужик он был духом крепкий, воевавший, из Сибири родом, и Шолохов относился к нему спокойно. Статья Бубенного называлась «Нужны ли писателям псевдонимы?». Автор считал, что не нужны. К чему он клонил сразу, все догадались. В союзе писателей евреев было 33%, каждый третий. Большинство из них публиковались под псевдонимами. Разнообразные внешние и внутренние политические обстоятельства давно уже заставляли обратить внимание на этот факт. Еврейский антифашистский комитет принял, по мнению советского руководства, слишком деятельное участие в создании теории Холокоста. Это кардинально противоречило советской доктрине о злодеяниях нацистов против всех народов мира, в первую очередь славянских. Русские, белорусы, украинцы, поляки – все они понесли чудовищные человеческие потери. Комитету поставили на вид, но там не вняли – Другим раздражителем стали явные произраильские настроения в этой среде, в то время как руководство образованного не сталинского участия государства Израиль занимало теперь проамериканские позиции. В январе 49 -го года в Союзе писателей едва не произошел переворот. Группа литераторов, как доложили Сталину в основном еврейской национальности, пыталась сместить с поста Александра Фадеева. В ответ советская печать развернула кампанию против буржуазных космополитов, длившуюся до марта. В том же году кураторы и руководители еврейского антифашистского комитета 125 человек были арестованы по обвинениям в связях с сионистскими кругами и до 1951 года продолжали оставаться под следствием. Здесь необходимо помнить, что большевистская власть не менее жестко реагировала на создание русских, и всех иных националистических организаций. В любом случае, к началу 50-х в культуре подспудно начало складываться противостояние между русской и западнической партиями. Статья Бубенного служила пробным камнем, запущенным вторым эшелоном партийных управленцев, пытавшихся разобраться, какова будет реакция литературного сообщества. Шаткость позиции Бубенного – состояло в том, что генсек тоже писал не под своей фамилией, равно как его великий учитель Ленин. Заранее это понимая, автор статьи атаковал первым. Очень многие революционеры, общественные деятели, писатели, журналисты демократического направления, боровшиеся против царизма, зачастую работавшие в подполье, были вынуждены самой жизнью, всей обстановкой своей деятельности скрываться за псевдонимами и кличками – «После социалистической революции, установившей новый общественный строй в нашей стране, положение резко изменилось. Основные причины, побуждавшие ранее скрываться за псевдонимами, были уничтожены». Закрыв эту щекотливую тему, Бубеннов продолжал. «Несмотря на все это, некоторые литераторы с поразительной настойчивостью, достойны лучшего применения», поддерживают старую, давно отжившую традицию. Причем многие из этих литераторов – молодые люди, только начинающие свою литературную деятельность. Перейдя к примерам, Бубеннов повел себя весьма оригинально. Он писал «Молодой и способный русский писатель Ференчук вдруг ни с того ни с сего выбрал псевдоним Ференц. Зачем это? Чем фамилия Ференчук хуже псевдонима Ференц? Марийский поэт А.И. Бикмурзин. Взял псевдоним Анатолий Биг. В чем же дело? Первая треть фамилии поэту нравится, а две остальные нет? Удмуртский писатель И. Т. Дедюков решил стать Иваном Кудо. Почему же ему не нравится его настоящая фамилия? Не назвав ни одного литератора еврейской национальности, Бубеннов перешел к выводам. Нам кажется, что настало время навсегда покончить с псевдонимом. «Любое имя советского литератора, честно работающего в литературе, считается в нашей стране красивым и с большим уважением произносится нашим многонациональным народом». 6 марта Бубенного в той же «Комсомольской правде» ответил Константин Симонов, безусловно более влиятельный и знаменитый писатель, являвшийся тогда основным шолоховским конкурентом. Родившийся в семье генерала-майора Михаила Симонова и княжны Александры Оболенской, Симонов носил собственную фамилию, однако, как мы уже знаем, сменил имя. При рождении он был наречен Кириллом, но подросший мальчик не выговаривал букву «Р». В юности Симонову даже представляться было сложно, чтобы его не переспросили «Как вас зовут, простите?». В своей статье об одной заметке Симонов весьма жестко поставил бубенного на место – «В советском авторском праве узаконено, что только автор вправе решить, будет ли произведение опубликовано под действительным именем автора, под псевдонимом или анонимно. БСЭ, второе издание, том 1, страница 281». Однако ныне решение этого вопроса, ранее решавшегося каждым литератором самостоятельно, взял на себя единоличный писатель Михаил Бубенов, и, решив его один за всех, положил считать отныне литературные псевдонимы своеобразным хамелеонством, с которым настало время навсегда покончить. В своей заметке, нужны ли сейчас литературные псевдонимы «Комсомольская правда», номер 47, Михаил Бубеннов привел список ряда молодых литераторов, литературные псевдонимы которых пришлись ему, Бубеннову, не по вкусу. На мой взгляд, было бы разумнее, если бы Бубеннов обратился со своими соображениями к этим товарищам лично и порозень, а не в печати и чехом. Мне лично кажется, что Бубеннов сознательно назвал псевдонимы нескольких молодых литераторов и обошел, а он мог бы быть расширен, список псевдонимов известных писателей, ибо, приведи Бубеннов его, сразу бы стала во сто крат нагляднее явная, впрочем, и сейчас нелепость бесцеремонного и развязного обвинения в хамелеонстве – существу, брошенного в его заметке всем литераторам по тем или иным причинам, касающимся только их самих и больше никого, избравшим себе литературные псевдонимы. Мне остается добавить, что аргументы, приводимые Бубенновым против литературных псевдонимов, в большинстве смехотворны. Наше общество, пишет Бубеннов, хочет знать настоящие подлинные имена таких людей и овевает их большой славой. Непонятно, почему наше общество хочет знать и обивать славой фамилию Кампов, и почему оно не должно обивать славой литературное имя Борис Полевой. Аргумент с Полевым выглядел беспроигрышно. Во-первых, он был русским. Во-вторых, являлся главным литературным открытием последних лет. Опубликовав в 1947 году написанную за 19 дней повесть о настоящем человеке, он получил не только сталинскую премию, но и признание читателей – Тираж его книги к 51 году достиг полутора миллиона экземпляров. Если уж кому и надо теперь подыскивать оправдание, отчитывал взорвавшегося литератора Симонов, то разве только самому Михаилу Бубеннову, напечатавшему неверную по существу и крикливую по форме заметку, в которой есть оттенок зазнайского стремления поучать всех и вся, не дав себе труда разобраться самому в существе вопроса? Конечно же, Шолохов знал, что Горький – не Горький, Серафимович – не совсем Серафимович, и только что упокоившийся его товарищ не Платонов, а на самом деле Андрей Платонович Климентов, взявший, как и Серафимович, псевдоним по имени отца, но он вмешался. «Чем же объяснить хотя бы то обстоятельство, что Симонов сознательно путает карты, утверждая, будто вопрос о псевдонимах – личное дело, а не общественное?» – писал Шолохов – в опубликованной 8 марта все там же статье с открытым забралом. Нет, это вопрос общественной значимости, а будь он личным делом, не стоило бы редактору литературной газеты Симонову печатать в этой газете заметку об одной заметке, достаточно было бы телефонного разговора между Симоновым и Бубенновым Правильно сказано в статье Бубенова и о том, что известное наличие свежеиспеченных обладателей псевдонимов порождает в литературной среде безответственность и безнаказанность. Окололитературные деляги и жучки, легко меняющие в год по пять псевдонимов и с такой же поразительной легкостью в случае неудачи, меняющие профессию литератора на профессию скорняка или часовых дел мастера, наносят литературе огромный вред. Два дня спустя, 10 марта, Симонов, внешне блюда табели о рангах, опубликовал весьма уверенный ответ – Шолохов видит барское пренебрежение в моей фразе, адресованной Бубеннову. Жаль, когда такой оттенок появляется у молодого талантливого писателя. Остаюсь при убеждении, что Бубеннов талантлив и, как писатель, молод. Не видя в том ничего обидного, причисляю себя вместе с Бубенновым к молодым писателям, которым предстоит еще учиться многому и у многих, в том числе и у такого мастера литературы, как Михаил Шолохов. Не хотел бы учиться у Шолохова только одному – той грубости, тем странным попыткам ошельмовать другого писателя, которые обнаружились в этой его вдруг написанной по частному поводу заметке после пяти лет его полного молчания при обсуждении всех самых насущных проблем литературы. На этом дискуссия была остановлена. Именно тогда Шолохов приобрел словно бы утвержденную этой статьей устойчивую репутацию антисемита, а Симонов напротив прогрессиста. На этой теме два русских человека разругались в прах. Не первый подобный случай в истории отечественной литературы. Удивительно в этой истории и то, что Симонов еще не раз выступит с записками в ЦК о засилии евреев в писательской среде. Зачем он спорил с Шолоховым? В конце концов, Симонов мог действительно так думать. Дело не в псевдонимах. Шолохов получил укол в самое сердце, когда дошел до слов Симонова про пять лет полного молчания. Сам Симонов получил в 46-м сталинскую премию за роман «Дни и ночи», в 47-м следующую за пьесу «Русский вопрос», в 49-м еще одну за сборник стихов «Друзья и враги», а в 50-м за пьесу «Чужая тень». Работал как миномет, а Шолохов... В июне 51-го он съездил в Болгарию, в августе принимал Пермитина и критика Михаила Шкерина в Вешенской. Почти месяц отдыхали, выпивали, охотились на куропаток. В сентябре еще на месяц уехал охотиться в Казахстан. Он молчал, будто бы уже нарочно. «Да, я охочусь, я люблю охотиться. Да, я, случается, выпиваю. Да, Лиля снова беременна, и я ее люблю. Письма от нее в Вешенскую мне возят несколько верных связных». Я, запершись в своей комнате, читаю их с тем трепетом в сердце, какого не испытывал очень давно. Да, я устал от многого и многих, но вида не подаю, если не присматриваться даже незаметно. Перемещаюсь с партийного съезда, в октябре 52-го он стал делегатом 19-го съезда партии, на конференцию, в декабре выступает на 4-й всесоюзной конференции сторонников мира в Москве, а потом обратно и снова по кругу, какие ко мне могут быть вопросы. После злосчастного письма Кону, готовя, наконец, тихий дон к новому изданию, его книгу по требованию ЦК резали, правили и кромсали, ища любые опасные или неоднозначные места, а там таких мест все четыре тома. Шолохов переживал и мучился, называя свой роман «Оскопленным». Потом махнул рукой режте сволочи». Так Звегенцеву в романе «Они сражались за родину» первым делом на операционном столе сапоги разрезали, чтобы к операции приступить, а потом и самого начали кромсать. И он то нещадно ругался, то впадал в забытие. Оскопляли не только образы Подтелкова и Кривошлыкова, но и саму речь, всю обсценную лексику, которая имелась в Тихом Доне, вырезали. Это в тридцатые в советской литературе можно было ругаться, а теперь ни за что. Уже имея написанные главы поднятой целины, Шолухов никуда их не давал, и здесь обкромсают все». В Тихий Дон внесут 400 правок и купюр. Спасибо товарищу Сталину за 12-й том собрания сочинений. «Делайте, что хотите», — говорил Шолохов, «но только переведите мне две, а лучше 3 тысячи рублей. Чем скорее выручите меня с этой нуждой, тем лучше», — писал в гослит из Уральска. Под занавес 52-го года он спрашивал в письме у иркутского своего знакомого «Напишите только прозой о нынешнем Иркутске». И как рыба ловится в ваших реках? И не ходит ли за одним косачом по 39 охотников, как вблизи Москвы? Прозаики народ прозаический, а я, кроме основной профессии, охотник и рыболов. Создавалось ощущение, что охотник и рыболов он теперь по основной профессии. Да, иногда выступает в печати со здравицами и некрологами, но косачи его точно интересуют больше. В 1952 году у Шолухова и Лили родился второй сын. Лиля назвала его Мишей. У отца не спрашивала, он бы не согласился. Сын Миша у него уже был. Она хотела таким образом присвоить, прикрепить своего любимого. Вот, сын, у сына твое имя, живи со мной. У нее так ничего и не вышло, но какая у них была страсть, как он сердцем к ней прикипел. Сколько бы он ни печалился, сколько бы втайне ни злился на него, так и не удостоившего Шолохова ни встречи, ни разговором, все равно это стало жутким ударом. Он был обязан ему жизнью, дописанной историей мельховской семьи и даже крышей над головой, он всегда это помнил. Огромная часть страны, воевавшей, страдавшей, сидевшей, претерпевавшей, думала так же «мы живы, потому что он есть». Бьют новогодние куранты, стоят нерушимо границы, строятся новые школы, восстанавливаются, становясь лучше прежнего города, потому что живет Сталин. Знал ли Шолохов, что на сталинской даче в Большом Зале была целая галерея писательских портретов, классиков уже ушедших? Быть может, знал, но он точно не знал, что среди них был один живой, это Шолохов. Сталин умер 5 марта 1953 года. Шолохов был в тот день дома в Вешинской, Прозвенел звонок во вдруг стихнувшем доме. На проводе «Москва» звонят из редакции газеты «Правда», произносят страшное известие, просят написать «Некролог». Он заставил себя сесть за стол только на следующий день. Долго курил, разминал онемевшие пальцы. И только потом начал писать от руки на белом листе в эти дни люди плачут, и в одиночестве, и не стыдясь плакать при народе. Падает на поле брани сраженной смертью вождь, в панике бегут или топчутся на месте трусы и маловеры, а настоящие воины дерутся еще ожесточеннее, еще яростнее врагу и как бы самой смертью мстя за смерть вождя. И находясь вдали от Москвы, где бы мы ни были, все мы видим сейчас Москву, колонный зал Дома Союзов, Приспущенные траурные знамена, гроб в обрамлении зелени и такое до каждой черточки, до мельчайшей морщинки знакомое, милое и родное, но вместе с тем уже отдаленное от нас смертью лицо. Мы слышим твой голос и в ритмичном гуле турбин величайших гидроэлектростанций, и в шуме волн, вновь созданных твоей волей морей, и в мирном шаге непобедимой советской пехоты, и в мягком шелесте листвы необъятно раскинувшихся лесных полос. Поставив точку, Шолохов выехал в Москву. Так не спешил и не волновался, наверное, даже когда они слуговым мчали от НКВД в Москву за полшага до собственной смерти. Вокруг, в пути, на полустанках, на станциях, на вокзалах, в поезде были люди с потемневшими лицами, даже говорили шепотом, словно покойник был рядом и всматривался в каждого и вслушивался во всякий разговор. Статья «Прощай, отец!» вышла 8 марта на четвертой полосе «Правды». Как внезапно и страшно мы осиротели. Передавица в том номере Бориса Полевого он весь день провел в колонном зале у гроба. Стихи Анатолия Сафронова и Николая Грибачева. 9-го после Шолохова, Полевого, Фадеева и Симонова были опубликованы статьи Маленкова, Молотова, Берии, 9 и 10 марта в правде сказали свои прощальные слова Сурков, Тихонов, Исаковский, Леонов, Гладков, Эренбург, Твардовский, Берггольц. Шолохов успел попрощаться сам. Все так и было, как он написал. Приспущенные знамена, обращенное в небытие лицо. Он стоял в почетном карауле возле гроба, смотрел на него в последний, прощальный раз. Зачесанный назад холодные седые волосы, недвижимый профиль, брови черней, чем усы, стылые большие руки. Все искал, чего не хватает, всегда было, а теперь нет, потом понял, нет трубки. Вместе с Шолуховым сменяясь, в карауле стояли вожди, военачальники и собратья по ремеслу, Фадеев, Тихонов, Симонов, Сурков, Эренбург, Федин, Леонов. Москва казалась почерневшей и оглушенной. Кто-то, конечно же, радовался, но радости не выказывал. Так совпало, что столица была увешена афишами фильма Мечта сбылась, их наскоро заклеили, но сквозь сумрак уже брежжило новое ощущение, наступала другая жизнь.